Глава вторая. В Ветрогорске Кудеяров был участковым чуть более полугода. Небольшой городок стал первым местом его службы, да и в полицию Павел попал случайно. Перед самым окончанием университета Кудеяровым зашел брат Пашкиного отца, полковник милиции, который, сев за накрытый стол, сразу заявил, «Ну и кем ты теперь будешь, племянничек? Учителем истории, будешь малолетним идиотом вдалбливать то, что они и знать не хотят. Потом, лет через двадцать, если повезет, назначат тебя директором школы и вообще продых у тебя не дадут. За успеваемостью следи, за ремонтом тоже. Денег на ремонт хватать не будет, и ты начнешь с родителей трясти. А если кто из учеников закон нарушит, тебя еще и виноватым назначат. И отчеты еще. Бесконечные отчеты. Мое предложение — поступай к нам в полицию, «Должности тебе подыщу, ты постепенно в курс всего войдешь. Только учти, ни к себе в отдел не возьму, ни на тепленькое какое местечко не сядешь, а на земле будешь трудиться, где-нибудь в области, в тихом городке, где преступлений никаких, да и начальство далеко». Паша посмотрел на родителей. Те молчали, очевидно, заранее предупрежденные о таком предложении. «А с зарплатами как у вас?» — осторожно поинтересовалась мама. Сейчас все отлично. Участковый получает раза в два, а то и в два с половиной раза больше, чем учитель в школе. И опять же, уважение народа. А участковый пользуется сейчас особым уважением. Предположим, вышел ты на местный рынок, чтобы за порядком приглядеть, а тебе со всех прилавков, кто баночку грибков, кто огурчиков или колбаски домашней, брать, конечно, не стоит, но, с другой стороны, тогда уважать не будут. Ведь они... Люди эти рассчитывают, что ты к ним в любое время, хоть в ночь, хоть за полночь, в стужу и в дождь придешь, ежели у них беда, придешь и поможешь. А так, если отказываешься, значит, потом имеешь право сказать. Рабочий день закончился, господа, по всем вопросам в приемные часы во вторник и четверг. Понятно? Конечно, согласилась мать. Я тоже грибы мариную, компоты делаю, соседям раздаю. Вот... — согласился полковник Кудьяров. — Так и должно быть. Тем более, что участковый, настоящий участковый, это ближе, чем сосед, потому что соседи, они разные бывают, а участковый он... — Участковый всегда на посту, — согласился отец Пашки и посмотрел за окно, где накрапал дождик. Похоже было, что его сыну подготовили не только должность, но и место службы. Павел подумал и согласился. Ветрогорск оказался поселком городского типа, хотя в официальных документах он уже лет 30 значился городом. Когда-то это была деревушка возле станции. Сотни две бревенчатых и щитовых домиков с участками располагались вдоль полотна железной дороги. На участках росли яблони и вишни, стояли парники и просто грядки с морковью и укропом. За поселком проходила автомобильная трасса, только к ней надо было подняться в гору. На горе возле трассы стоял небольшой магазинчик с бетонными, выкрашенными в синий цвет стенами. универсам народ называл «синим», потому что официального названия у магазинчика не было. Потом, после того, как очередной пленум ЦК КПСС принял решение о развитии сельского хозяйства и создании крупных сельскохозяйственных комплексов, за дорогой построили несколько кирпичных двухэтажных домов на четыре квартиры и несколько блочных пятиэтажек. Потом стали строить девятиэтажки. За всем этим строительством наблюдали жители пристанционного поселка. В новых домах появились новые люди, которые общались только между собой, с теми, что жили у станции. Они общаться не хотели и называли почти презрительно — станешниками, а сам старый поселок — станции. Станешники в ответ придумали новому поселению — тоже уничижительное наименование — сити, а тех, кто обитал в многоэтажках, соответственно, обзывали ситниками. станичники по старой памяти ходили в синий магазин, ситники — в новые универсамы со стеклянными стенами. Универсамов было два. Один так и назывался сити, а второй — нью-сити. Были, разумеется, и маленькие магазинчики, и рынок, даже два рынка. Один в станице — маленький и скучный, а второй — роскошный, разумеется, в Сити, рядом с центральной площадью, домом культуры и прочими достопримечательностями, главный из которых был памятник спортсмену, бросающему диск. Спортсмен стоял на постаменте и почти ничем не отличался от того самого дискобола, созданного греческим скульптором Мироном две с половиной тысячи лет назад. Оба спортсмена были одинаково мускулисты, Только на отечественном дискоболе были трусы. Памятник появился после списания на каком-то стадионе, и когда мускулистого дядьку с диском привезли в Ветрогорск, трусы на нем были динамовские, то есть выкрашенные в синий цвет с белой полоской внизу. Но вскоре дожди смыли краску, и дискобол стал выглядеть почти как древний грек. Иногда на постаменте появлялись некоторые надписи провокационного содержания, типа «Зенит-чемпион», «Шишова дура» и «Машины не ставить». Памятник в народе называли запросто «Труселя», и возле него назначали свидание или просто встречи. За памятником дискоболу располагался Дом культуры, над одним из входов которой была надпись из светящихся вечерами лампочек «Дискотека». Танцы являлись важной составляющей местной культурной жизни, но, разумеется, не самой главной. С недавнего времени в Ветрогорске появились рестораны. Самым крупным был вертолет с танцевальной площадкой в центре зала. Заведение шикарное и дорогое, его посещала в основном высшая часть местного общества. Еще был итальянский ресторан «Мама Рома», владел которым предприниматель Романов. Имелся китайский ресторан «Пекин», хозяином которого был неизвестно как обосновавшийся в Ветрогорске пятидесятилетний кореец Володя Хигай. Это не считая баров и кафешек. Заведения каким-то чудом держались на плаву и не разорялись, хотя большим количеством посетителей похвастаться не могли. Опорный пункт полиции располагался в одном из двухэтажных четырехквартирных домиков. Одну из квартир на первом этаже передали для нужд органов охраны правопорядка. Квартирку над ней выделили для проживания участкового. Участковых было двое. Один занимался непосредственно в Ветрогорском, а второй мотался по остальной территории муниципального образования, в которую входили три деревушки — кошкина Обоченко и Лапоть. Жители лаптя долгие годы боролись за переименование своей деревни и даже пару раз пытались перекрыть трассу в знак протеста. Эта акция прошла почти незаметно, Ввиду немногочисленности исконного населения Лаптя, а также из-за того, что это немногочисленное население, постоянно трудилось, не имея времени на митинги и забастовки. Дело в том, что в Лапте гнали самогон, и причем делали это с любовью и сознанием дела. Продукция лапотников отличалась высочайшим качеством и была чрезвычайно востребована не только жителями Сити, но и за пределами города». Что говорить, если даже в вертолете завсегдатые всегда заказывали рюмку-другую граппы из лаптя. Рецепт виноградной водки деревенские бережно хранили. Выведать эту тайну никому не удавалось, ни подкупом, ни угрозами, ни физическим воздействием. А лапотники, несмотря на врожденное пренебрежение к протестным акциям, были народом сплоченным, и если требовалось противостоять слишком любопытным, Выходили все, включая баб, которые хватали в руки все, что попадало, дубины, колья, топоры, вилы и прочий садовый инвентарь. Так что в бытовом общении с ними, на рынке или в магазине, жители сити или станицы не рисковали называть их родину лаптем, а называли деревню просто самогоновкой, что гордому народу нравилось значительно больше. А потому они, требуя сменить название, предлагали именно это — уже укоренившееся в округе. Но такое название не нравилось высокому областному начальству, которое, очевидно, продукцию лопотников не пробовало. Так что топонимическая комиссия никак не хотела согласиться на переименование. В первый раз, оказавшись в универсаме Нью-Сити, молодой участковый Паша Кудеяров удивился тому, что очередь была только к одной кассе, хотя работали три у двух других стояли несколько женщин с грустными мужьями. А в очереди, растянувшиеся на десяток метров, переговаривались и скалились мужчины всех возрастов. Дело в том, что за кассой сидела девушка с пышными, рассыпавшимися по плечам волосами. Девушка злилась от того, что приходилось работать больше остальных. Злилась, огрызалась, отвечая на заигрывание мужиков, но продолжала улыбаться при этом. Взяв то, что ему было нужно, направился к свободным кассам, но потом почему-то свернул и тоже встал в очередь. Девушка работала быстро, но мужики не спешили. Когда подошла его очередь, Паша внезапно понял, как глупо он выглядит. Давно бы уже к дому шел, а теперь, поддавшись стадному чувству, стоит здесь перед этой девушкой, растерянной. Тем более, что она понимает, почему он здесь и на что рассчитывает. Но девушка была красивой. «Я ваш новый участковый», — представился тогда Пашка. «А старого куда дели?» — спросила кассирша, не глядя на Кудеярова. «На пенсию отправили», — объяснил он. «Так не старый вроде», — продолжала щелкать по кнопкам кассы девушка. «Так Венька теперь прочно в лапте сидит», — весело подтвердил стоящий рядом человек в плаще, надетым на белую майку. «Нашел там себе кралю». «Во повезло мужику». — отозвался восторженный голос. — А кого нашел-то? Павел стал расплачиваться, а заодно положил визитную карточку. — Здесь мои телефоны. Служебный, мобильный. Звоните, если что. Девушка молча тряхнула головой, и русые волосы почти полностью скрыли ее лицо. А вокруг шло обсуждение. Теперь выходит наш бывший участковый будет всю самогоновку крышевать. — Так они еще эти гады цены взвинтят как теперь жить? Не, мужики, лапотники прочно под Ашимовым сидят. Он и заказы им дает. А потом, кто рынок в Сити держит? Ашимов. А с ним ссорится не с руки. Но вени конечно, повезло. Шикарное бухло на халяву. До конца жизни будет. — Только жизнь короткая кажется, — подала голос кассирша и только после этого посмотрела на Кудеярова. На груди у девушки был Бейджик. Карина — Сорокина. «Красивая была девка», — сказал Францев, заходя в свою квартирку, в которой когда-то жил и Павел. «Пожалуй, самая красивая в Ветрогорске», — добавил он, закрывая дверь. «Неужели не помнишь ее?» «Не поверю». «Помню, конечно. Просто пять лет прошло с того времени». «Пять — не срок», — покачал головой участковый, доставая мобильник и набирая номер. «Хотя ты сейчас в следственном комитете, уже майор». «Как там у вас? Майор юстиции?» Кудеяров кивнул. Николай посмотрел на набранный им номер и прижал аппаратик к уху. Никогда бы не поверил, что за пять лет может случиться такой взлет. Ему ответили, и потому Францев сказал в трубку. «Алена Сорокина? Это ваш участковый. Давай дуй ко мне быстро. Сама знаешь, по какому вопросу. Давай, давай. Это в твоих интересах. А с дочкой ничего твоей не случится». Четырнадцать лет уже, девки. Сама домой придет, не заблудится. Короче, жду. Тут у меня большой начальник из следственного комитета. Ты поняла? Молодец. Участковый вернул мобильник в карман и посмотрел на Павла, а потом переступил... Надо же, майор юстиции за пять А вот я майора получил через пятнадцать лет выслуги. Пятнадцать лет операм в уголовке отмантулил, чтобы заслужить большую звездочку. А теперь снова капитан, и, судя по всему, до пенсии участковым здесь проторчу. Если майора снова дадут, что вряд ли, то мне с того никакой радости, разве что ты щенку к пенсии прибавят. Проходи в комнату и посмотри, как я тут все обустроил. На самом деле перемен было немного. Только обои другие, другой диван, платяной шкаф, занавески на окнах новые, но такие же бесцветные, как и при Кудеярове. «Ты в курсе, как я понимаю?» — продолжал Францев. «Наверняка известили, как подставили меня. А что делать, когда жена дома всю плеж проела, что сутками не видит меня, что денег нет, а ей хочется жить, как все, новые сапоги или платья покупать? Нам тогда платили, сам знаешь как. А тут при обыске эта пачка пятитысячных, сам не знаю, как в карман ее сунул. Потом сказал, что машинально» но все равно не поверили. Ну ладно, что хоть в полиции оставили. Одна радость, что жена сразу на развод подала. — Один теперь живешь? — поинтересовался Павел. — Не всегда, — уклончиво ответил участковый и тут же сменил тему. — Как, на твой взгляд, очень изменился Ветрогорск? — Очень. — При мне здесь иномарок почти не было, разве что у Ашимова, Романова, Друяна и, разумеется, у Васи Кулькаса, товарищи. И не говори, раньше к рынку подходишь, там в основном в жигули, а теперь сплошь иномарки. Есть, разумеется, старенькие, но и такие встречаются, я тебе скажу. Хорошо стал жить народ. Попритерся к новым условиям, всякие бизнесы пооткрывали. Кто на рынке стоит не за просто так, конечно, кто еще как-то крутится. Ты такого ухаря Шишова помнишь? Фамилия знакомая, был такой ханыжного вида. На него соседи жалобы писали. Так он и теперь такой же. Только надыбал где-то газель-развалюху. Ну и развозит. Кому мебель из магазина подвезет, кому картошку. Дрова из леса на газели привозит и продает. А в прошлом году посадил жену в кабину. И смотались они в Карелию. В прошлом июне. Грибов здесь еще не было. А он притаранил целый свой фургончик белых грибов. Встали с женой на рынке... И как начали продавать все это, кучка — 300 рублей. Народ тучей налетел. Так Шишовы до 500 цену подняли. И все равно ведрами у них, корзинами все расхватали. За день машина пустая стала. А у Шишовых тонна этих грибов, если не больше, была. А люди наши набрали этих белых, замариновали, по банкам раскатали и сами осенью на тот же рынок вынесли. Одна баночка на полкило — 500 рублей — В лед уходило. Грубо говоря, процентная прибыль, не считая затрат на тару и маринад. На Западе разве такое бывает, чтобы за полгода так обернуться? Или возьмем... В дверь позвонили. А теперь будем серьезными. Пришел главный свидетель, шепнул Францев и тут же крикнул. Заходите, не заперто. В комнату заглянула молодая невысокая женщина с округлыми формами и остановилась на пороге. В руках у него была пляжная плетеная сумка. «Проходи, Алена», — устало произнес Францев. «Садись за стол. Поговорим о делах наших, скорбных». Женщина подошла к столу, достала из сумки банку с маринованными красными перцами, потом вторую с грибами, покосилась на Кудеярова и выставила на стол бутылку. «Вот», — сказала она, — «смородиного из лаптя. Надо же Кариночку помянуть». Слезы выступили на ее глазах, Алена отвернулась. Смахнула слезы ладонью и опустилась за стол. — Пойду хлебушка принесу и тарелки, — сказал Францев, поднимаясь. Кудеяров почувствовал себя неловко. Он не собирался выпивать. Думал, что просто поужинает, попьет чаю с участковым, ляжет спать. — Я вас знаю, — сказал Алена. — Ведь это вы у нас тут на коленном месте были, а до вас, — Веня Круглов так и есть признался кудияров вернулся францев поставил на стол тарелки поверх которых положил буханку хлеба теперь павел как тебя сергееич кажется так вот теперь пал сергееич большой начальник деловым тоном произнес участковый теперь он начальник районного следствия и майор юстиции а потому будь с ним откровенно мы с тобой без протокола без подписи твоей поговорим. Надо же скорее убийцу найти. Ты только на его вопросы честно отвечай, чтобы потом неприятностей не было. Спрашивайте. Я расскажу все, что знаю. «В каких отношениях вы были с убитой?» — спросил Кудеяров. «Я?» — удивилась женщина. «А при здесь я? Мы с ней подруги, можно сказать. У нас мужья, братья родные. То есть мы даже как сестры были. Но вообще с Кариной дружить трудно». Она обидчивая очень, то есть была обидчивой. Что-то не по ней и сразу обижается. Не скандалит, не ругается, а просто перестает общаться. В последнее время она опять. «Когда вы виделись в последний раз?» Алена закрыла глаза, зажмурилась. Очевидно, вспомнила, как увидела в последний раз подругу, вернее, тело убитой подруги. «Виделись вчера в синем магазине, поздоровались, но Карина спешила». Сказала, что у нее ко мне разговор, и она хочет кое-что мне сообщить по секрету. Мы договорились встретиться сегодня полседьмого в магазине. Она просила ее там встретить, а потом мы куда-нибудь пошли бы. Ко мне или к ней? Где она работала? Ходила по электричкам. Продавала там, ну, вы знаете, что там продают. Мороженое, чипсы, пиво, журнальчики с программками кроссвордами. — Что? — не поверил Францев. Такая девушка и в электричке. От нее всегда за версту дорогими духами несло. Не верю, чтобы она вот так пала низко. Я тоже удивилась, когда узнала. Но Карина сказала, что это временно, на сезон до осени. А по деньгам очень даже неплохо получалось. За первый месяц у нее почти полсотни вышло. Вот оно что, удивился участковый. Никогда бы не подумал. А кто хозяин у нее?» Хозяин тот же самый, что почти всем тут заправляет. ашимов разумеется. Он и с железной дорогой договорился, и товар давал, который просрочен и под списание. С сумками таскаться по вагонам, конечно, не сахар, но Карина терпела. Она-то вообще девушка с запросами была. Всегда говорила, что добьется чего-то в жизни. А вон как обернулась. Враги у нее были, Алена покачала головой. А с мужем бывшим в каких отношениях находилась? — Ни в каких. Тут давно уже с другой живет. Теперь вроде как официально женился. Только ни брата, ни меня на свадьбу не пригласил. Он в городе постоянно. Здесь в поселке появляется редко. Что ему здесь делать? Его даже родной сын не интересует. — А где сейчас ее сын? — Карина на лето отправляет его к бабушке. — Бедный мальчик, — Алена всхлипнула. — У Карины был постоянный мужчина? — спросил Кудеяров. — Не знаю. Она обычно скрывала. Но мне кажется, что не было никого. Иначе зачем ей по поездам таскаться? — А временные? Те, с кем она не так давно рассталась? — Не знаю. Скорее всего, никого у нее не было. — Такого не бывает, — не выдержал Францев. — Чтобы такая девушка и одна? — Как она оказалась на Боровой улице? Ведь она к кому-то шла. А чего гадать? Знаю только, что мы договорились увидеться в синем магазине. Я не смогла прийти, а куда Карина потом собиралась, мне неизвестно. Францев обернулся к Павлу и принялся перечислять: на чётной стороне живут Погудины, рядом участок Ашимова, потом Романов и небезызвестный Василий Васильевич Кульков. Он живася в квадрате. Улица кончается спуском к лесу. Внизу болотце и речка, там люди не ходят. По нечетной стороне первый дом принадлежит Лидии Степановне Друян, вдове бывшего главы администрации, следующий участок известного адвоката Куравина, потом отец Петр, который в миру, Петр Иванович Федоров, и дом гражданина Уманского, представляющего для меня некоторую загадку. А поскольку тело было обнаружено на дорожке нечетной стороны, то идти она могла или к бывшему директору школы Лидии Степановне, или к известному адвокату, которого здесь никто не видел уже месяца полтора, давно в поселке не появлялся. Потом святой отец, которого заподозрить можно едва ли. — Почему? — спросил Кудеяров. — Видел бы ты этого попика. Ему и тридцати нет. Худосочный, бороденка жиденькая, голосок тоненький. — Разве у вас такой богатый приход? — У священника дорогой дом. Да это покойный Друян Михаил Борисович устроил. Участок возле леса был выделен епархией для строительства храма, а бывший глава администрации предложил попам обмен. Администрация выделяет им участок меньшей площади, непосредственно в городке, а взамен город получает этот. Земля возле леса продается под строительство коттеджей, и вырученные средства вкладываются в строительство храма. Кроме того, на период строительства церкви Михаил Борисович обложил всех местных предпринимателей церковной десятиной. Все добровольно должны были сдать десятую часть месячного дохода на храм, а кто не мог, должен был лично отработать. Сдавали все. Это поспособствовало тому, что люди потянулись туда. Надо же было узнать, куда свои кровные ушли. Не сомневаюсь, что и сам Друян на этом поднялся немного, хотя утверждать не могу. Но он ведь, если что и делал для города, то всегда с прибылью для себя. Участковый перевел взгляд на свидетельницу и махнул рукой. — Ладно, Алена, открывай свои баночки и сама подсаживайся. Сейчас помянем. Водку разлили по рюмкам, маринованные перец и грибочки разложили по тарелочкам. А теперь, Алена, честно признавайся, твоя родственница и подруга шла к Уманскому, ведь у них была связь». «Была, но давно». Странно удивился Павел. «Я совсем недавно был здесь участковым, но не знаю ни про улицу с туями, ни про храм, ни про отца Петра. Здесь священников не было вовсе, и не знаю ничего про связь неизвестного мне Уманского с молодой женщиной, которая считалась здесь первой красавицей». «Карина с Леонидом Владимировичем познакомились пару лет назад, или чуть больше, а потом расстались», — объяснила Алена. «В чем причина расставания?» Женщина пожала плечами. «Карина сказала, что себя перестала уважать, потому что спит с мужчиной, который старше ее матери. Лене, как выяснилось, 52 года. и Ему 52, не поверил Францев. На вид лет 40, не больше». И Карина так думала а потом увидела его паспорт, заглянула, чтобы узнать. Ну, вдруг он женат или детей куча, даже плакала потом. То есть она всерьез думала о замужестве? Вероятно. И вот они расстались. «И что это Туманский?» — спросил кудияров Алена опять пожала плечами и попыталась объяснить. Но он звонил, разумеется, спрашивал, почему она не приходит. Не скандалил? Не угрожал? «Простите, но вы так неуверенно отвечаете, что я не знаю». «Правду вы говорите или предполагаете? Плечами все время дергаете?» «Это у Алены такая дурацкая манера общаться», — усмехнулся участковый и строго посмотрел на гостю. ты это давай как-то поувереннее говори и вспоминай, вспоминай. От твоих показаний во многом будет зависеть раскрытие преступления». Алена кивнула и продолжила. Уманский и Кариня не угрожал и вроде бы не особенно переживал от того, что они не встречаются больше. Он очень спокойный, выдержанный. За все время только один раз при мне не сдержался. Мы с Кариной у него дома сидели. Каринка выпила и вдруг материться начала, когда ее мужа заговорили. Так Леня сказал тогда, чтобы она закрыла рот, а то станет такой же, как те тетки, которые на рынках торгуют и по электричкам пиво продают. Алена произнесла это и снова заплакала. «Хватит меня мучить». «Ладно», — согласился участковый. Помянем тогда невинно убиенную рабу Божию Карину. Они выпили, стали закусывать, и вдруг Павлу показалось, что он участвует в каком-то фарсе. Францу просто хотелось выпить, и он под благовидным предлогом позвал ту женщину, приказал ей принести выпивку и закуску. А с Аленой у него наверняка близкие отношения, или были в прошлом такие отношения, потому что она называет его «запросто по имени». И этот разговор ничего не значит. Фарс, он и есть фарс. Так что вряд ли Алена говорит правду. «Как Карина познакомилась с Уманским?» — спросил Кудеяров. «Не знаю точно. Кажется, Уманский подрался с ее мужем, с Виктором. Витя пришел к нам с фингалом. Не фингал даже, а пол лица у него распухло. Даже глаза не было видно. Аркаша, мой муж, тут же вызвался пойти и накостылять Лене». Но Витя отговорил. Но потом Аркаша все-таки позвал своих приятелей, и они Уманского где-то подловили. Одному из этих приятелей Уманский сломал челюсть, второму тоже досталось, а у Аркашки под обоими глазами синяки были. «Так твой муж вроде здоровый такой», — удивился Францев. «И почему я про это ничего не знаю?» «Так кто жаловаться пойдет? Три дурака побитых». Кстати, и Уманский от них тоже получил. Карина говорит, что у Лёни вся спина синяя была. Кто-то из этой троицы ему дубиной по спине заехал. — ну Вот тебе и тихий городок, — рассмеялся участковый. — А ведь за все пять лет, что я здесь, ни одного убийства, квартирной кражи, ограбления. — Значит, поборол ты преступность, Коля, — успокоил его Кудеяров. — У меня за шесть месяцев на участке три квартирные кражи, два убийства. Про одно слышал — бытовуха. Нигде не работающий местный житель после совместного распития спиртных напитков зарезал на собственной кухне соседа, переревновав его к своей жене. Хотел ее порешить, но та заперлась в комнате и стала орать в окно. На ее счастье мимо проходил молодой участковый, который успел подняться и задержать преступника. А второе убийство? Павел не хотел отвечать, ведь Францев наверняка знает, но все равно зачем-то интересуется. Неужели показывает этим, что опрос возможного свидетеля закончен? Да и Алена, очевидно, ничего рассказывать не собирается, посчитав, что ее позвали только ради бутылки водки и банок с маринованными грибами и перцами. и «Я не помню, кого это у нас убили и когда», — сказала она. «В Ветрогорске никого не убивали», — вздохнув, проговорил Павел. «Но как-то ночью». В крайний дом деревни лапать проникли двое станичников, которые убили хозяина и вынесли все ценное — деньги, самогонный аппарат, две коробки с готовой продукцией и плазменную панель. По отпечатку протекторов я вычислил марку автомобиля, потом проверил, у кого есть подобное, кто из их владельцев злоупотребляет алкоголем. Пока в деревне проводились оперативно-следственные мероприятия, я задержал обоих. Вспомнил. — воскликнул Францев. «Со стрельбой было задержание. Теперь понимаю, почему у тебя такой карьерный взлет». Он обвел присутствующих задумчивым взглядом и посмотрел на стол. «Ну, давайте еще по одной». Гостья отвернулась в сторону, очевидно проклиная себя за то, что вообще пришла сюда. «Поздно уже», — сказал Кудеяров. «Гражданке, пора домой. Все, что надо, она уже сообщила. Я провожу. Мало ли что». Францев схватил бутылку. — Давайте тогда по тридцать капель на ход ноги, и я с вами. Я лично провожу. Ты, капитан, лучше пока в компьютере покопайся, посмотри по нашим базам, что там есть насчет этого Уманского. Когда кудияров и свидетельница вышли из дома и отошли на десяток метров, Павел произнес, — Ваши отношения с Францевым меня не касаются. Я занимаюсь серьезными делами. А потому, если вы хотите чтобы я нашел убийц вашей подруги? Отвечайте честно. Да я, Алена отвернулась, посмотрела на окна, за которыми была квартира участкового, и вздохнула. Спрашивайте. Уманский подрался с братом вашего мужа из-за Карины. Это понятно. Кто был инициатором? но ну, я же не присутствовала. Каринка сказала, что... Ну, тут долгая история. Дело в том, что у Виктора давно уже была другая женщина в городе, А Карина здесь осталась с сыном, в их двушке. Квартира, между прочим, не ее, а родительская. То есть родители Виктора и Аркаши моего. А просто после свадьбы карины и Виктора, свекр и свекровь перебрались в обочинку, где у них свой дом имеется. А когда Аркаша вернулся со службы вместе со мной, то нам уже пришлось снимать. Мы до сих пор в съемной маемся. То есть теперь... Вы имеете полное право перебраться в освободившуюся квартиру? Естественно. А кто же еще? Виктор в городе с другой женой, которая сюда ни за что не поедет. Родитель Аркаши в своей обочинке. А мы с мужем и дочкой полное право имеем на это жилье. У Карины же сын остался. Его-то куда денете? Бабушка, то есть мама Карины, его заберет в Белоруссию. Она туда на свою родину перебралась сразу после того, как дочка замуж вышла. Карина с матерью раньше жила, но та продала их однушку и укатила. Купила там домик, на работу устроилась, дочке, то есть Карине, оставила какие-то копейки. А когда Витя ушел из дома, то он потребовал с Карины арендную плату за жилье, и она ему раз в месяц платила А тут как-то свекровь к ней пришла и сказала, что сын попросил ее получить за месяц. Ну, Карина отдала. А на следующий день, когда она домой возвращалась, на улице ее Витя перехватил, потребовал деньги. Она сказала, «Так, мол, и так, у мамы своей забери». Он скандалить начал, ударил ее. А мимо как раз Уманский проходил. Увидел, возмутился, что девушек бить нехорошо, и вломил ему. Да так, что Витя потом долго подняться не мог. Карина от страха плакать начала, а Леонид взял ее в охапку и в ресторан «Пекин» затащил, возле которого все это и произошло. С того дня у них все и завертелось. «Бывший муж знает, что Карину убили?» «Ну да». Я ему первому сегодня по телефону сообщила. Как он отреагировал? «Спокойно». Сказал, что к этому все и шло. Типа того, что сама нарвалась. «Про квартиру ничего не говорил?» «Я сказал, что мы с Аркашей и дочкой туда переедем». Он вроде спорить не стал». Потом я маме Карины тоже позвонила. И та пообещала приехать на похороны, забрать документы внука из школы и вещи Карины. Тоже спокойная была. Относительно. Не плакала, не рыдала. У них сложные отношения были. После инцидента с Уманским Виктор не пытался как-то отомстить Карине? Нет. Это мой дурачок Аркаша попробовал. Ну, наказать обидчика брата. Но потом Уманского зауважал, и при встрече всегда с ним здоровается. А тот и с ним здоровается. Как-то без обид у них вышло. «Почему вы мужа все время дурачком называете?» «Так он дурачок и есть, большой, здоровый. В спецназе служил, в Дагестане воевал. А как ребенок? Мы с ним в Ростове познакомились. Я в госпитале медсестрой была, а его раненого привезли. Аркашу здесь все местные всегда зовут, если надо с кем-то подраться». А про Уманского он сказал, что у того спецподготовка, потому что они втроем на него набросились, бьют, а толком попасть не могут. У него каждый выпад, как удар кувалдой. Или он боксер хороший. А Каринка еще рассказывал, что Леня танцует замечательно. Сосед Уманского, который адвокат, пригласил его на свой день рождения. В вертолете они отмечали. Гости все были солидные, местные, да из города приехали. Из наших только самые-самые. Ашимов, Романов, Кульков. Бывший глава города Друян, конечно же. Он еще жив был тогда. Уманским взял с собой Карину. Там все танцевали. И когда заиграли танго, Карина обрадовалась, потому что она занималась латиноамериканскими танцами, европейскими тоже. Даже в соревнованиях принимала участие. Потащила она Леню в центр зала, чтобы всех удивить. А мне потом рассказывала что зал стоя аплодировал, но не ей, а у манскому который оказался круче всех профессионалов, которых она в своей жизни видела. «Какой мужчина!» — восхитился Павел. «И дерется хорошо, и танцует, богатый к тому же!» «Чего же она от него ушла? жадно вероятно? Не поверю никогда, что она его оставила из-за возраста. Леонид Владимирович совсем не жадный. Он Карине подарки делал, украшения всякие». Вещи дорогие покупал. У нее только зимних сапог, три пары. И так деньги давал. Она смеялась, говорила, что он просто спонсор, хотя, мне кажется, она его любила. Может быть, боялась в этом признаться не только мне, но даже себе самой. Они остановились у подъезда блочной пятиэтажки. — Ну вот я и дома, — сказала Алена. — Надеюсь, что скоро уже переедем отсюда. Слава богу! Ой, мне кажется, что-то не то ляпнуло. — Спасибо, что проводили. Она направилась к двери и уже взялась за ручку. — Секундочку, — остановил ее Кудеяров. — А в каких отношениях была Карина с Викой Гореловой? — С кем? — удивилась Алена. — С училкой, что ли? — Да они знакомы-то, как мне кажется, не были. — На улицах встречались, может быть. Я-то Горелову знаю, потому что она дочке музыку в школе преподает. — Хотя... Однажды мы с Кариной встретили ее на рынке, так Карина прямо вцепилась мне в руку. так крепко сжала и сказала, что она эту тварь на мелкие кусочки готова порвать. — Почему? Откуда я знаю? — Может, потому что Вика эта симпатичная и молодая. Вы ее видели? Алена вдруг шагнула к Удеярову и перешла на шепот. — А чтобы вы не намекали на мои отношения с Францевым, меня с участковым ничего не связывает. Если что-то он вам там рассказал то это неправда. Один раз всего, да и то по пьянке. Я мужа люблю. Никто и не сомневается.